Глава восьмая. Не всё ли семаслиница? Для женщины остаётся последнее слово в любом споре. всякое слово, сказанное мужчиной после этого, является началом нового спора. Из протокола допроса синей бороды. Ну, наконец-то ничьё-то платье, а моё личное. Как тебе? Пальцы погладили изумрудный шёлк, обтягивающий тело. Отлично. Спасибо, Ангела. полыбнусь я и повиснув у портнихи на шее, поцеловала в щёку. Мне безумно нравится. Ещё бы. Платье не отличалось шиком и богатством, зато великолепно сидело на моей фигуре, подчёркивая все достоинства и скрывая недостатки. А уж как удобно было сделана дырочка для хвоста, прямо под заниженной линией талии. И цвет тоже не подкачал, тёмно-зелёный, переливчатый. Глубокий вырез и рукава 3/4 отделаны золотистыми осенними листочками из тафты. Остальным украшением служили рыжие волосы, ниспадающие на полуобнажённые плечи, и мой хвост. Правда, на шею так и просилась какая-нибудь пабрикушка или хотя бы просто цепочка, но единственную приличную вещь у меня забрал Нелли. А попросить что-то взамен, даже на один вечер, у меня язык не повернулся. Я и так должна мальчишке за приют. С ним мне спокойнее. Он не позволит меня обидеть сильно. А уж нападки Райвера я потерплю. Тут ведь главное самую голову не потерять. Сейчас я тебе ещё немного тут затяну. Вот. Теперь смотри, какая талия танюсенькая стала. Ага, ну может, я всё-таки подышу? Ангела чуть ослабила шнуровку, и я удовлетворённо вздохнула. Пусть талия не в рюмочку, зато мне уютно и удобно. Я и туфли себе по этому принципу выбрала. Зачем каблуки, тонкие как ножка бокала? 3 см, по-моему, вполне достаточно. Но где же ныли? волновалась я, чуть пританцовывая на месте. Если бы честной, от волнения меня даже подташнивало. А вдруг сделаю что-то не то, или упаду, или платье моё не понравится? Или я сама. Твой да язык мой, как сегодня стало известно, общий враг. хотелось снять платье, залезть на кровать и зарыться в одеяло. А ну не раскисай, Нелли, умный мальчик, он тебя не оставит. Давай, я тебе лучше румяна наложу. А то ты бледненькая сегодня. Нет, хватит с меня косметики. Ну где же Нелли? Как по заказу в дверь постучали. Я была обрадовалась, ну потом поняла, что мальчишка не станет стучать, тчей не чужой. Ангела, которую я просила помочь мне с этим приёмом, заฉкнук крикнула: "Добхади да уж". Ой. Ещё какое? Ой. Они, конечно, похожи, но спутать отца с сыном невозможно. И дело не только в присловодных ушах и юношеской фигуре Нейлена. Причина скорее в их энергетике. Если к Нейли хочется прислониться, чтобы получить поддержку и поддержать его самого, то при виде этого не люди, появляется желание спрятаться ему за спину. все лучше, чем стоять лицом к лицу. Что ты тут забыл? нахмурилась я. Он стоит, получе разсматривает меня с ленивым интересом, словно экскурсант в двадцатом Заре Третьяковке. Тебя, Нэлин, сопровождает свою тётку, графиню Маришад. А судя по твоей сегодняшней выходке, за тобой нужен глаз да глаз. Я скривилась. Желание забраться в постель и никуда не ходить усилилось. Но подводить Наэли тоже не хотелось, а ведь он меня так просил поддержать его. Для юного наследника приём тоже дело нелёгкое. Подходить к рейверу очень не хотелось, но я это сделала. Хорошо хоть здесь не принято подавать даму руку при ходьбе. В придворстве, что наступенька длинные платья требовали соблюдения этого правила. Прикасаться к рейверу нежелательно. Мало мне панического страха. особенно без прикрытия нили или сишкуры. Так я ещё и не знаю, как сама отреагирую на подобный контакт. Лучше на него не смотреть. Хватил и беглого взгляда, чтобы понять, присутствие Рейвера рядом будет смертельным для моей выдержки. Он был одет в белое, про цвету тут ещё нужны какие-то объяснения. Если что-нибудь выкинешь, при душу бросил он уже перед выходом в большой зал. Я кивнула, совершенно серьёзно. Ой, мамочка, сколько здесь народу. Я туда не пойду. Там люди в шикарных костюмах блестят драгоценностями. Дамы обмахиваются веерами, мужчины крутят усы и поглядывают на декольте своих собеседниц. Там начищенный паркет и одуряющий запах духов и вина. Там строгие, оценивающие взгляды и надменность в позах. Косметика и кружева прячущие истинные эмоции. Я же там буду как белая ворона, точнее, рыжий лисан абсарня. Может, ты меня отпустишь? Только тут я поняла, что мёртвой хваткой вцепилась в руку Рейвера, словно тапающий в кусок пенопласта. Эх, с Нелем мне было бы куда спокойнее. Он мог меня подстраховать, а этот будет следить за каждой ошибкой, только усугубляет дело. Так что надо побыстрее найти мальчика и отбить вот этой курицы гриль. Надеюсь, это позволительно. Не следят же здесь, кто с кем ходит. И чего ты так перепугалась? испутующе посмотрел на меня Рейвор, затягивая назад в небольшую комнату перед лестницей. Волкадова вздрагила, в обрыв прыгала, но здоровенного мужика со своими клыками полезла, а тут перепугалась. Тогда я рисковала собой, своей жизнью, а не честью, тем более честью Нелли. Меня считают его гостьей. Я же никогда не была на таких мероприятиях. Друг, сделаю что не так? Каменный грифон совсем другое дело. Там мне были все знакомые, а тут кто знает. Нравлюсь ли я им? Ты хвиса. Ты не можешь не нравиться. Поэтому все вокруг так тремят на меня прибить? Раздела я руками. Ну спасибо. От большой любви, наверное. Просто кармен себя чувствую. Прибить тебя хотят за слишком любопытный нос. Щёлкнул Рейра. меня повышено назначенному. Веди себя, естественно. Тебе многое спишут как хвости. Главное, никому не хами и постарайся удержаться от своих дурацких шуточек. Всё поняла. Я кивнула и выпустила свой хост, который до этого держала в руках. Это так успокаивает. Потом опомнилась и схватила Рейвера намылившегося к гостям Zurkov. Последний вопрос. Можно? Совсем последний. Ну и какого чёрта он так улыбается? У меня же коленки подкашиваются. Улыбающийся рейвер, одетый в белое, это для моих нервов через чёрт. Нет, в данный момент. Как я выгляжу? Привычно наглый. Идём же, нам уже давно стоило появиться, это может вызвать подозрение. Чихать мне на подозрения. Сейчас начну громко жаловаться, что у тебя случился острый приступ несварения желудка, поэтому мы задержались, и вообще, неужели так сложно ответить? Меня окинули быстрым взглядом, задержавшимся на груди. Вырез платья, хоть и был довольно глубок, но этот эффектmaskровали лепестки полупрозрачной тафты, переливающиеся зелёно-золотыми искрами. Так что тут рывру не к чему придраться. Хорошо ты выглядишь, когда только успела. Ещё в каменном грифоне, пожала я плечами. Да, лучше бы вареник молчал. Теперь я заподозрила худшее. Видимо, моё платье мало того, что отвратительное, так ещё и сидит, как стринги на бегемоте. Но чего это опять расстроилась? Да ничего. Из меня аристократка, как из индюка прелестная птица. Сразу понятно, что бедная родственница взявшаяся неизвестно откуда. Ладно, идём. А ну стой, схватила меня за предплечье. Действительно, это никуда не годится. И пока я стояла, с удивлением наблюдая за действиями Ревора, Он вытащил из-под узкого воротника длинную цепочку с овальным кулоном. Подвеску полукружку убрал, а цепочку протянул мне. Красивое, не простое плетение, окружённое. Звенья вроде мелкие, но в три ряда. Затем Ривер расстался с одной из своих серьёжек. Даже нет. Это больше напоминало клипсу треугольную размером с мой ноготь. Посередине оказался вставлен камень, вроде прозрачный, но в моих руках поменявший цвет на зелёный. Это притус. Он один стоит многих по прикушух. Надевай. Сейчас я решила не возражать, хотя понимала, что цепочка мне слишком велика. Бывшая серьёжка затерялась где-то в вырезе платья. "Ну почему с тобой не бывает легко?" вздохнул Рейвер, доставая потерянную драгоценность. От его прикосновения к груди по телу пошла дрожь, к щекам прилила кровь. А уж когда этот нелеть начал что-то крутить цепочкой, оборачивая её вокруг моей шеи, притом едва ощутимо дотракиваясь до горящей кожи. В общем, с Волочом нехорошая. Ведь прекрасно знает, как я к нему относилась. Мне всегда казалось глупым прятать свой непрасный интерес. Вот теперь получай мечту идиотки в непосредственной близости от себя. Кулон же действительно пришёл с очень кстате. На двойной цепочке он свисал чуть ниже клюёмной впадины, очень органично вписываясь в мой наряд и подчёркивая его скромность и особый шик простоты. которая так дорога мне в этих зелёных хаковых. Теперь готова, я кивнула. Теперь хоть в клетку с алывами. Хотя мне как хвеси, львы предпочтительней. А всё оказалось не так страшно, как я предполагала. Хотя тут надо признать заслугу Рейвера, который по каким-то своим глубоко непонятным причинам опекал меня не хуже Нелина. Сейчас рядом с Рейвером я испытывала то же чувство защищённости, Что когда то когда-то позволило мне довериться этому мужчине, привязаться к нему. Мальчишку я видела лишь мельком. Его сопровождала чудушная вешелка, окинувшая меня презрительным, ненавидящим взглядом. Зато на вареника она смотрела со знатным аппетитом. Я прямо пожалела бедняжку, жуткая у неё диета. На мои слезливые просьбы: "Ну можно я ей хоть булочку дам? Жалко тётю". Приверз закатил глаза и фыркнул. Сам Женэли только успел что тихо прошептать: "Извини", бросая зашуганные взгляды на отца. Видать, не всё так просто. Пока я чего не натворила и не совратила Нели на очередную шалость, Рейвер ухватил меня за локоток и потащил подальше от злобной худосочной мигеры и мальчика. Можно было и посопротивляться, но мне и самой не хотелось находиться рядом с этой женщиной, руки которой похожи на куриные лапки. Как с такими руками можно жить? Как такими руками я ничеготь ребёнка или ласкать мужчину. Рейвер от подобных рассуждений чуть не поперхнулся и посоветовал мне прикрыть ротик, пока я не оповестила всех, какими руками кого стоит ласкать. Свои я в этот момент прятала за спиной, считая, что они тоже далеки от совершенства. Пальчики у меня не короткие, но и не музыкальные, а ладошка вообще не по-женски широкая, и когти Не смотри, что маленькие и невинно розовые. Расползовать морду или спину, в зависимости от обстоятельств, вполне смогут. А вот у Лиди Даиниры ручки ладные, ладошки узкие, пальчики ровные, ногточки блестящие. Эх, и сама она очень красивая. Я покотилась на вареника итущего рядом. И как он мог проворонить такую женщину? Она ж мало того, что красивая, так ещё и добрая, да умная. И такая тёплая. Мужчины все же круглые дураки. Мы ещё немного потаскались в зале, попивая какой-то напиток из высоких бокалов. Ривер той дело останавливался рядом с кем-нибудь, беседовал, но было заметно, что он здесь такой же чужак, как и я. Только у него были изысканные манеры и какой-то шарм, чисто мужской, который проявился и не на сейчас. Он даже улыбался. И иногда делал это так, что у меня сердце ёкнуло. Ещё совсем недавно, живя в замке, я лишь подозревая о истинной сущности этого мужчины, Я бы многое отдала за такую улыбку, подаренную мне. Сейчас же она раздавалась всем дамам подряд. Я же чувствовала себя совершенно лишней. Зачем мне таскаться за рывром хвостом, наблюдая, как этот нелюдь действует на женщин? Дани от его сдержанности, соблазнительных улыбок и тёплых глаз чуть ли не штабелями укладывались. Обидно, просто обидно. Неужели я когда-то выглядела такой же дурочкой, исводящейся с рыгра, томных глаз? Лидили советы. Вы совсем заскучали? Как ваш кавалер мог оставить такую милую спутницу без внимания? Здоровенный черноволосый мужчина с гробостал мою ручку, смотрящуюся в его огромной ладони просто образцом изящества и миниатюрности, и поднёс к своим губам. Добрый вечер, сказала я, не найдя ничего лучшего. Виделись уже, хохотнул он. Должен признать, вы очаровательны в обеих эпостасях. Я польщённо раскраснелась. Всё же не часто мне тут приятное говорят, обычно ругают, а то я обзовут как. И не напоминайте, некрасиво получилось. Меня иногда заносит, особенно с Бериной и Пастаси. Тут Ривер распрощался с одной из мадмоазелек и повернулся к нам. Окинув медведеподобного купца пристальным взглядом патологоанатома, он сказал: "По своей спутнице я позабочусь сам. Душу «Да вижу, как вы заботитесь, Рэдхил". Кто вам вообще оборотню доверил? Разве нас можно держать на поводке? Нас вы, оборотень, улыбнулся. Это просто здорово встретить настоящего оборотня. Хоть кого-то подобного такой недоделки, как я. Да, кивнул он и пристально посмотрел на Рейфера. Потом перевёл взгляд на меня и улыбнулся, показывая крепкие зубы. А ты не поняла, маленькая лисичка? Вы мне показались похожим на медведя. А подумать у меня и времени не было. Ну, не медведь, а барк. Мамка моя, как-то погуляла с одним заезжим моряком. С кем не бывает. Да ты не смущайся, мы жители портового города Крайна, люди простые, да и не люди тоже. Я запомню, если в том городе такие жители, как этот чернобородый, можно рассмотреть это место в качестве приюта для одной хивысы. Хотя о чём я? Однажды это закончится, и я вернусь домой. Вот только сегодня эта мысль не принесла радости. За несколько дней я перестала быть всемигонимой фиссой, обрела хоть какое-то подобие постоянства, защиты и друзей. Эх, жаль Ревер так и не позволил отослать весточку Файте и циркачам. Позвольте представиться, очаровательной леди. Пертэм слегка поклонился оборотень. Арнти Малки. Но друзья обычно зовут меня просто Малки Барк. Буду рад услышать это имя из уст такой прелестной особы. А вы льстец Малки Барк, разыбалась я. Ни в нивкой и мере. Мой бездельник рассказал, какой дым коромыслом ты подняла. Давненьк я так не смеялся. Это ж надо было такое учинить с этими малолетними шалопаями. Я старалась, ой, то есть мне очень стыдно. Верю, рассмеялся здоровяк. Господин Аленти, у вас какое-то конкретное дело? Злоб смотрел на мужчину Рейвер. Конечно, мой сын намеревался пригласить леди Лисавету на танец. Но вы, редхиль, так активно отпугиваете всех, кто желает уделить Диковиной гостье внимание, что это показалось Питину практически невозможным. Молодой он ещё, но парень хороший, не сомневайтесь, леди. Я его и ремнём учил, и работой, а уж мать его и на репетиторах настаивала. Так что он парень обходительный, можете не беспокоиться. Какие беспокойства? С Питиным-то я уже знакома. Чудесный юноша. Благодарен я благодарна этому человеку за то, что вытянул меня из глухой покорности случаю у Воллеревера. Ну, а этот уж шестой ещё поплатится. Надо же было так ловко воспользоваться моими страхами. Он ещё оказывается и мстительный. Буду рада принять его предложение, если он всё же осуществит свои намерения и отважится пригласить меня. Тут я вспомнила об одной значительной помехе. Конечно, если мой спутник соизволит не гавкать. тихо слышно добавила я, скосив глаза на рейпера. Надеюсь, его высочество ушастие всё расслышал. Тот осмотрел меня убийственным взглядом и процедил: "Ну, пусть попробует". Питин, высокий, худойщий парень лет 18, заметив подмигивания, весь засиял. Оставь собеседников, он ринулся к нам, едва ли не сбивая всех на своём пути, неловко принося извинения и ошарашивая гостей счастливой улыбкой. Как же это приятно, когда кто-то так желает твоего общества. Как хорошо быть нужной, а не зверьком в коротком поводке. Юноша учтиво склонился, бросая на Рейвера настороженный взгляд. "Рэдхи, позвольте вам представить моего сына, Питина". Леди Лесоветте его уже представил молодой наследник маркграфа. "Я помню", глухо отозвался Рейвер. "Кажется, именно этот юноша изображал из себя милую лашатку". Питин покраснел, что выглядело до -то того мило, что я не удержалась. "Да, Площадка действительно была очень славной. Плывнулся я юноши, и вообще мы неплохо развлекались, пока кое-кто не появился. Этому кое-кому, кое-кто рыжий, обещал вести себя прилично, а грознул срывы. У кое-кого ушастого вообще совести нету, и ничего, живёт завелось я. Зато есть разум, позволяющий не собирать на свой хост все неприятности вокруг и не искать приключения на эти самые уши. Перку оказался ревер, широко расдувая ноздри и кипятясь, словно чайник. Мы уже начали привлекать ненужное внимание. Люди с интересом оборачивались на наш маленький скандальчик, вспыхнувший на пустом месте. Сиди в комнате без свидетелей, мы можем нормально разговаривать, болезненно и изящно кидаясь шпильками. А сейчас завелись так, что дым коромыслом. Никогда не видел ревера в таком откровенно беспокойном состоянии. Может, у него того весеннее обострение? Но, судя по красным от цветам в корях глазах, скорее кровожадность проснулась. Хотя раньше я не замечала, чтобы по ночам он выл на луну или с большим аппетитом косился на мою шею, всё больше вырез платья заклепывал. А ведь во время моего пребывания в Каменном Грифоне мы с ним частенько засиживались глубоко за полночь. Хотя, с ним ли? Да вы, господин Рэйворенисиан, и в себе уже нашли, рассмеялся молчаливый барк, посматривая на меня. Питин, а ты чего замолчал? «Э, э, леди ле совета, можно вас пригласить на танец? Опять покраснела юноша. Тя чуть насмешливо скосила глаза на стоящего рядом мужчину, крепко сцепив челюсть, так что и крокодил удавился бы от зависти. Рэйвер кивнул. Разрешение было получено, и нас с Питином унесло подальше от этого строгого дяди с хищными карими глазами.